Как я ненавижу тебя, блин. Самые последние люди, а изображают из себя знатных господ. Молодой сирийец. Не хочешь ли ты сесть, царевна? Паша, родяды, зачем говорить с ней? Зачем смотреть на неё? О, случится несчастье. Саламий. Как хорошо смотреть на луну. Она похожа на маленькую монету. Она совсем как маленький серебряный цветок. Она холодная и целомудренная. Луна. О, наверное, она девственница. В ней красота от девственности. Да, она девственница. Она никогда не была сквернена, она никогда не отдавалась людям, как другие богини. Голос Иаканана. Он пришёл в Господь, он пришёл сын человеческий. Кентавры скрылись в реках, и сирены покинули реки и скрылись в чаще лесов. Солдамии. Кто прокричал это? Второй солдат. Это пророк царевна.